Но к обсуждению не подлежит. Это ключ ко всей нашей военной стратегии, согласно которой маневрирует целые армии. Работы в Пенемюнде под угрозой. Под угрозой благополучия всей Германии. Если выводы, сделанные инспекцией Рейхсминистра, правильные, исследовательский комплекс Пенемюнде израсходит весь запас алмазных инструментов менее чем за 90 дней. А без них изготовить литиевые формы для боеголовок ракет невозможно. Едва Альтмюллер сел, со всех сторон послышались голоса, возбужденные, гортанные, алчащие внимание к себе. Генерал Леб размахивал манштуком, словно саблей. Альберт Фоглер сначала просто ухмылялся и жмурил заплывшие жиром глазки, а потом положил пухлые руки на стол и заговорил громко, монотонно, хрипло. Вильгельм Цанген вытирал платком лицо и шею, его пронзительный голос выделялся на фоне остальных. Франц Альтмюллер склонился к Шпееру. «Вам доводилось видеть в виде зоопарке разъяренных оцелотов? Помните, смотритель не позволяет им бросаться на прутье клеток. Пожалуй, самая пора вам выйти из себя». «Это не метод. Пусть не думают, что вы испугались». «Это и доказывать не нужно», — прервал друга Шпейер, с едва заметной натянутой улыбкой, и встал. Голоса смолкли. Геральд Мюллер говорил резко. Видимо, потому что так разговаривал с ним и я. Сегодня утром, рано утром. Но сейчас не время обвинять друг друга, хотя положение в самом деле очень серьезное. Увы, гневом ничего не решить. Решить нужно. Поэтому я прошу помощи у вас, лучших военных и промышленных умов Германии. — «Начнем с гера Фоглера. Пусть оценит происходящее как министр промышленности». Фоглер стушевался. Выступать первым ему явно не хотелось. «Не уверен, что помогу вам, Герр-Рейхс-министру. Я тоже черпаю сведения из старых рук, и до последней недели мне все освещали в розовом свете». «То есть как?» «Докладывали, что промышленных алмазов пеноменды достаточно» и еще упирали на эксперименты с литием, углеродом и парафинами. Наша разведка донесла, что англичанин Стори подтвердил теории Ганнея Муассона. «Так можно получить промышленные алмазы». «А кто подтвердит слова самого англичанина?» — спросил Франц Альтмюллер. «Вам не приходило в голову, что эти сведения могут оказаться дезинформацией?» «Пусть этим занимается разведка, я не связан с ней, Гер Альтмюллер, поэтому продолжайте свою мысль», — перебил Фоглера Шпеер. «Под руководством группы Бриджмана проводится англо-американский эксперимент. Графит подвергает чудовищному давлению. Сообщений об успехе пока нет». «А неудачи?» — вежливо спросил Альтмюллер. «Напомню еще раз, я с разведкой не связан, и подобных сведений не имею». «Словом, вы полагали, — заговорил шпр что промышленных алмазов пенами хватает. дохватает?» «Да». «Или, по крайней мере, их можно достать». «Что значит «достать»?» «По-моему, на этот вопрос лучше ответит генерал Лееп». Лееп чуть мунштук не выронил. Альтмюллер заметил изумление генерала и быстро вмешался. Простите за любопытство, но откуда у человека, ведущего снабжением армии, возьмутся такие сведения, Герр Фоглер? Насколько я знаю, служба снабжения получает информацию о промышленных, сельскохозяйственных и природных ресурсах оккупированных стран. И стран, которые нашим войскам еще предстоит занять. Видимо, Лейба застали врасплох в Фоглера, а не сам вопрос. Несмотря на занятость, начал он, пытаясь противопоставить военную выправку по бюргерски неухоженному Фоглеру, мы, получив от подчиненных господина Фоглера сигнал о надвигающемся кризисе, немедленно начали делать все, что было в наших силах. Франц Альтмюллер прикрыл ладонью невольную улыбку и поглядел на Фоглера. Тому было не до смеха. «Рад слышать, что служба снабжения так уверена в своих силах», — сказал Шпеер. На самом деле, рейс-министр вооружений не скрывал недоверия к этим вопросам. «Итак, к чему вы пришли?» «Я же сказал, герр Шпейер, мы делаем все возможное».